Эдгар Дега. Годы жизни 1834-1917. Танцевальный класс. 1873-1875. Музей Орсе, Париж. Эдгар Дега один из самых значительных и самобытных представителей движения импрессионизма. Родился в Париже в состоятельной аристократической семье. Начал брать уроки живописи в 1854 году Олуи Ламотта. В 1862 году познакомился с Клодом Мане, который вводит его в круг будущих импрессионистов. В 1874 году участвовал в подготовке первой выставки импрессионистов. С 1880 года считался ведущей фигурой во французском искусстве. Основные работы: Семья «Семья Белелли», 1858, 1862, танцевальный класс, 1873, 1875, абсент, 1876, мадмуазель Лала в цирке Фернандо, 1879, Эдгар де Ган открыл для себя балет в качестве источника вдохновения в начале 1870-х годов, когда произошло его окончательное сближение с импрессионистами. Он вообще не любил бывать на пленэре, полагая, что на открытом воздухе рассеивается внимание, и потому предпочитал работать в хорошо контролируемой атмосфере мастерской, выбирая сюжеты, связанные с закрытыми помещениями. Его манили парижские кафе и кабаре, А также сцены и репетиционные залы парижских театров. Именно Дега первым открыл мир балетного закулисья. Он не пошёл проторенной дорогой вслед за своими предшественниками и не стал изображать сценические триумфы звёзд балетной сцены. Гораздо больше его интересовал ежедневный труд артистов, их тяжёлая изнурительная подготовка к блистательному выступлению. Художник постоянно бывал за кулисами парижской оперы стал там своим человеком, и этот статус позволил увидеть изнанку театрального мира, в которой присутствуют не только красота и искусство, но и некоторая почти бытовая приземлённость. Одной из самых известных работ Дега из балетного цикла считается Танцевальный класс или Урок танца, написанный предположительно между 1873 и 1875 годами картину заказал художнику его покровитель Жан Батист Фаре, именитый баритон Парижской оперы и коллекционер, много помогавший Дега в начале творческого пути. Работая над танцевальным классом, художник в течение нескольких лет регулярно посещал занятия, которые проводил для кардобалета знаменитый танцовщик и балетмейстер Жюль Перо, первый постановщик балета Жизель. Это он, уже постаревший но по-прежнему в прекрасной форме, изображён в центре полотна в тот самый момент, когда что-то разъясняет ученицам. Перо положил руки на палку, свой рабочий инструмент, а вокруг него собрались девушки из кордебалета, очевидно, чтобы выслушать его замечания. Скорее всего, на картине запечатлён конец урока или перерыв, когда педагог ещё сурово смотрит на своих учениц. Но те уже расслабились и начали открыто проявлять усталость. Одна из девушек на переднем плане слева ещё слушает перо, а её подруга, взгромоздившаяся на рояль, вытягивает шею, стараясь дать отдых затёкшим мышцам. Балерины на заднем плане поправляют костюмы и прически, некоторые смогли занять стулья и о чём-то переговариваются. Девушка, прислонившаяся к раме высокого зеркала в центре заднего плана, прикрыла глаза и похоже попыталась задремать. Особое внимание Дэга уделил дощатому полу, половицы которого, кажется, уводят взгляд зрителя в бесконечную перспективу, придавая помещению какой-то иррациональный облик. Это ощущение дополняет и отражение в зеркале, где виден переплёт высокого окна и дома на другой стороне улицы. Дэга смог уловить мгновение, когда волшебство танца заканчивается, и юные богини превращаются во вполне земных, утомлённых девушек, вдруг утративших грацию, с которой они ещё пару минут назад представали в образе неземных, парящих фей. И кажется, что художник не противопоставляет возвышенное и бытовое, высокое и низменное, а сплетает всё воедино.